Тибет одно из немногих мест на земле, где издавна существовала традиция многомужества. Объясняется это прежде всего экономическими причинами для б е д н н ы х семей, что тут скорее правило, чем исключение. Это способ сохранить под родительским кровом всех сыновей, заплатив колым лишь за одну невестку, а главное избежать раздела семейного имущества, что сулило бы разорение большинству тибетцев. Итак, принято женить лишь старшего сына, наследующего отцовский надел или п а с т б и щ е Младшие сыновья по мере того, как они подрастают, тоже присоединяются к этому браку. Естественно считается и связь с в е к р о с невесткой. Вопрос об отцовстве никогда не встает. Есть лишь общая мать, ибо все дети в семье рождаются из одной утробы. А когда мальчики станут юношами, им опятьки возьмут одну жену на всех. Групповой брак может иметь и другую форму, когда у состоятельных родителей есть несколько дочерей и ни одного сына, им сватают общего мужа, но в этом случае з я т у сыновляют, а матерью всех внуков считается старшая дочь. Если же замуж выходит вдова, то ее дочери становятся женами своего отчима, однако их дети все равно считаются потомством хозяйки дома. Традиции многомужества и безбрачия монахов издавна создавали в Тибете избыток женщин при нехватке мужчин. Это вызывало обостренную конкуренцию между девушками и сформировало в обществе благосклонное отношение к добрачным связям. Если незамужняя тибетка беременеет, отец ребенка трудится в ее семье две недели до и две недели после родов, затем родители девушки с благодарностью провожают его и причисляют младенца к собственным детям. Многие тибетки носят ожерелье из нанизанных на ремешок серебряных монет. Принято считать, что каждый из них любовный сувенир. Если монет мало, Значит, девушка не пользуется вниманием мужчин и сосватать ее трудно. Знакомство же с чужестранцем, видимо, особенно ценится, ибо обозначается в таком манисте коралловым шариком. Не зря Марко Поло заметил в своей книге, что отправляться в Тибет нужно молодым.